Глава 21. Рост и развитие растений. Теперь вы уже знаете, что новое растение может развиться из споры, клетки или группы клеток материнского организма или оплодотворенного яйца. Преобразование организма от зарождения до конца жизни называют индивидуальным развитием. У цветковых растений начало развития – это оплодотворение яйцеклетки и образование зиготы. После ее многократных делений формируется зародыш. Он заключен в семени. Семя – это зародыш, приостановившийся в своем развитии, снабженный питательными веществами и окруженный защитными покровами. Размножение цветковых с помощью семян дало этой группе растений большие преимущества. В самом деле, семя защищает зародыш от неблагоприятных воздействий среды, обеспечивает его на первых порах питательными веществами. Многие семена имеют приспособления, помогающие их распространению. Они могут долго находиться в состоянии покоя, дожидаясь благоприятных условий для прорастания. После созревания семян обычно весь плод или только семена отделяются от родительского организма. Начинается важный период в жизни растения – распространение семян. Оно может происходить самыми разными путями – разноситься ветром, водой, насекомыми, птицами. Многие плоды и семена распространяются ветром этому способствуют особые крылышки на односеменных плодах многих деревьев и кустарников береза клен и ясень у многих трав одуванчик бодяг плоды семянки снабжены пушистыми парашютиками на которых они могут пролететь многие десятки метров ветер разносит также и мелкие семена с пушистыми хохолками выпавшие из коробочки тополя тополиный пух осины ивы иванчая. чая плоды некоторых растений переносят длительные путешествия по воде даже по соленой так путешествуют плоды кокосовой пальмы по тропическим морям если морские волны прибьют их к берегу и плоды попадут на песок, то из них могут развиться кокосовые пальмы у нас в средней полосе Водой разносятся плоды и семена водных и прибрежных растений, имеющие приспособления для плавания. Например, у осоки плоды снабжены мешочками, наполненными воздухом. Многие плоды и семена распространяют животные и человек. Сочные плоды с яркой окраской привлекают в основном птиц. Они поедают плоды перелетают с места на место, а семена, защищенные кожурой, не перевариваются и с пометом выбрасываются наружу. Активные переносчики семян, особенно лесных трав, – муравьи. Их привлекают семена с сочными выростами придатками, как у копытня, фиалок, чистотела. Муравьи тащат такие семена к муравейникам, придатки съедают, а семена часто теряют по дороге. Тяжелые плоды – орехи и желуди, опадающие из деревьев и кустарников, могут перетаскивать в другие места разные звери, которые ими питаются – белки, мыши, бурундуки. Сухие плоды с разнообразными прицепками – череда, репейник – животные переносят по неволе. Плоды цепляются к шерсти зверя. Часто таким невольным переносчиком становится человек. Некоторые растения имеют семена, активно выбрасываемые из плодов, то есть семена распространяются саморазбрасыванием. Растения как бы выстреливают своими семенами. Это недотрога, желтая акация, бешеный огурец. И вот семя попало в почву, но лишь у немногих Оно прорастает тотчас. Семена тополя, ивы. Большинству же необходим период покоя. В таком состоянии в семени идет обмен веществ, но очень-очень медленно. Для развития семени зародыша должны сложиться определенные благоприятные условия среды. Подходящая влажность, наличие кислорода, оптимальная температура. Прорастание семян Начинается с поглощения ими воды. Они набухают. Вода активизирует вещества, способствующие превращению нерастворимого крахмала, запасного вещества, в растворимую глюкозу, которая перемещается в зону роста. Клетки зародыша начинают делиться и увеличиваться в размерах. Первый видимый признак роста – появление корешка он прорвав кожицу семени растет вниз закрепляя семя в почве затем появляется почка зародышевый побег в зависимости от того остаются ли семя доли под землей или выносятся на ее поверхность различают два типа прорастания подземное и надземное например у редьки томатов огурцов прорастание надземное а у гороха и пшеницы подземное. Образовавшееся растение называют проростком. Оно еще совсем не похоже на взрослое, и пройдет немало времени, пока проросток томата или липы разовьется полностью. Рост зародыша, развитие проростка происходит за счет деления и роста его клеток. Питательные вещества зародыш получает из запасающей ткани семя долей или эндосперма. Далее проростки начинают вести самостоятельную жизнь и превращаются во взрослое растение. У растений рост происходит в течение всей их жизни. Это происходит благодаря тому, что у них в определенных местах, например, на кончике корня, побега, находится образовательная ткань, клетки которой обладают способностью активному делению итак ребята семя это орган полового размножения и расселения семенных растений для прорастания семени необходимы вода воздух и определенная температура при прорастании зародыш и проросток питаются запасными питательными веществами прорастание может быть надземным и подземным.